Я был на чеку и вертел головой вперед, назад, вправо и влево, жалея, что глаза у меня не на шарнирах. Между деревьями без конца мелькали подозрительные тени, и кто-то ломился сквозь чащу, но нам как будто ничего не угрожало. Единственное, что я не включил в поле наблюдения, была сама дорога. А там-то и таилась опасность. «Дерево лежит поперек дороги», — сказала Анжелина. «Я перееду?»